И вот однажды в трактире подсел Ванька к трем странникам. Сидят странники, вчерашние щи из с чугуна ложками хлебают, от одной краюхи хлеб пальцем отщипывают. И все-то они на вид разные. Один — голь перекатная, на заплате заплата, а на той заплате дыра, другой — в теле, но не толст. В сукно добротное одет, на ногах справные сапоги. Третий, что первые двое вместе взятые — в кафтане шитом, на пальцах перстни золотые с печатками. Едят странники, на Ваньку косятся, да меж собой переглядываются. «Ты чего, мужик, невеселый такой?» – спрашивает один. «Ты чего, мужик, невеселый такой?» – спрашивает один. «А с чего мне веселиться, если кругом жизнь тошней, тошного?» – отвечает Ванька, да и рассказывает вдруг странникам, всю свою жизнь, с самого сызмальства до вчерашнего дня. Послушали странники, покачали головами и говорят, «Кислое твое дело, мужик, и корова у тебя есть, и дом, и хозяйство, и сыны, а радости нет?» «Нет», — вздыхает Ванька, — «и не будет», — говорит первый странник. «Был ты беден да несчастен, стал богат и опять несчастен, и в том сокрыта истина». Ибо счастье есть умеренность, А умеренность — счастье. Вот, к примеру, я не худ, но и не толст, Не весел, но и не мрачен, Не женат, но скажу по секрету, и не холост. Всего у меня в достатке, И всего чуть-чуть не хватает. Понял? Нет, не понял, Ванька. Ну, вот смотри, стоит на столе чарка. Беру я и лью туда брашку, Вот лью и лью, и чем больше ее там, тем мне радостнее, потому что для меня она предназначена, мне ее пить. Но только меру знать надобно. Перелил через край, потекла брашка на стол да на колени. Вроде и много ее, а радости чуть. Только обидно, и нога мокра. А почему? Потому что хоть и моя брашка, а мимо рта прошла, теперь понял? Бедность унижает, изобилие подавляет. А в середке уютно, не холодно, не жарко, не горько, не сладко. Все в меру, и горе, и радость. А как же угадать эту серединку? Проще простого. Вот, к примеру, захотелось тебе что-то. Так захотелось, что удержу нет. Не отказывай себе, поди и возьми. Только не все возьми, половинку. А другую оставь. Тогда у тебя и что-то будет, и что желать останется. «Слишком большой кусок откусишь, непременно подавишься, да помрешь, или изжогу заработаешь. Совсем не откусишь, голодным останешься, а помаленьку, полигоньку любой пирог можно одолеть». «Может, верно?» — подумал Ванька. «Прорву добра нажил, а радости не нашел. Раньше меньше имел, а жил веселее». «Тут, — говорит, — второй странник. Половинкой?» «Жив не будешь. Зачем половинкой довольствоваться, если можно взять все целиком? Запас карман не тянет. Только дурак от богатства откажется, которое в руки прет, а он и пальцем на Ваньку показывает. Но дурака вовсе не похож. Ты его мужик не слушай. У него ничего нет. Вот он половинки и рад. Ты когда-нибудь собаку видел, которая бы кость свою отдала, пусть даже она сыта-пересыта». Нет, она пойдёт, и ту кость зароет до лучших времён. Ещё найдёт, ещё зароет. Десять раз найдёт, десять раз зароет, и никому не даст. А отбирать станешь, глотку перегрызёт. Что, человек, глупее пса? Нет, самой природой заложено желать много, а сверх того много, ещё больше. На том весь свет стоит, недаром говорят – Рыба ищет где глубже. Царь, на что богат, богаче не бывает. И то от копеечки лишней не откажется. Вот скажи, зачем ему твоя поборная полушка, годовая? У него злато-серебра, подвалы полны. К чему ему медяха стертая да грязная? А действительно, зачем, удивляется мужик. А за тем, что всякое благополучие, богатство всякое на полушке стоит. В ней главная сила — Она первопричина всего. У царя в малолетстве тоже копилка глиняная была. Я точно знаю, была. Он денежку найдет, да туда положит. Выпросит у отца с матерью, опять туда положит. Выменит и опять положит. А научился складывать, царем стал. Вот как. Вот копейка. Вытащил странник копейку, на ладонь положил. Тьфу, пустячный пустяк. Потерял, не жалко. «Ан нет. ни копейка это вовсе. Основа основ. Все на ней стоит. Все за нее держится. И я там, и ты, и деревня твоя, и еще тысяча деревень и городов. Все на ней уместились. На этой кругляшке. Умные люди эту денежку придумали. Сила в ней огромадная, и польза немалая. Не будет копейки, ничего не будет. Держава порушится. Вот положим» стало не нужна тебе копейка, не нужна и все тут. Счастлив ты, стал тем, что имеешь. Все то у тебя есть, ничего то тебе не нужно. Стал бы ты спину ломать, пахать до да сеять, косить до да скотину хулить, нет. И сосед твой не стал бы, и сосед соседа разор бы пошел. Голод? Ты думаешь, это тебе богатство нужно? Нет, державе. Когда каждый богат и держава богата. Когда всякий нищ, и держава, что пустая котомка, богатство, благость. Опять же, богатый человек за державу грудью встанет, живота не пожалеет. Потому что ему хозяйство свое, потом кровью, до да годами нажитое, На потребу ворогу отдавать горше, чем жизни лишиться. А голе перекатной, что швед, что татарин, все едино. Нет у него ничего» и, значит, нет ему смысла на чужую пику животом лезть, нищему при любой власти одинаково плохо живется. А посему живи и приумножай богатство свои в полное свое удовольствие. Чем больше ты богатства наживешь, тем больше пользы сотворишь для себя, для детей, для страны своей. Третий странник хохочет-заливается, ха-ха да ха-ха. Чудно вы рассуждаете. Не может быть радости в копейке, Железка она, в свободе радость. В том, что живешь, как хочешь, Делаешь, что хочешь, А то, что не хочешь, не делаешь. Разве счастлив богатей? Он к своему богатству, Словно цепной кабель к будке привязан. Хоть сытно живешь, да скучно, Каждый день на вчерашний похож, А вчерашний на позавчерашний. Для богатея копейка — Что колодки для каторжника. Денежка к денежке, Вот тебе и цепь, Вот тебе и кандалы. Чем больше богатства, Тем крепче цепь держит. Птаху Божью засадив клетку Хоть в серебряную, хоть в золотую, Она в одночасье помрет. Ей волюшка вольная, до да неба синяя, Злато-серебра до сытости Сто крат слаще. И кто только придумал, Что богатей живет в радости. Богатей не ест, не спит, С женой не милуется. Все в сундуки свои сторожит. Каждый день денежки свои пересчитывает. Не украл ли кто полушку? Ему сундуков своих лишатся горше, чем самой жизни. Потому что они и есть жизнь его. Точит его подозрение до страх. Словно жуки короеды живое дерево. Какое же это счастье? Мука вечная. Никого богатей не любит, кроме богатств своих. Его никто не любит. Никто не приголубит. В деньге, хоть медный, хоть в серебряной сердца нет. Не пожалеет она, не приласкает. Слова доброго не скажет. А как без ласки, без взгляда доброго жить? Трудно, а то и вовсе нельзя. В них самая радость и есть. А что же это за жизнь, когда дети волками дикими глядят и мечтают, чтоб тятька поскорее помер, да перестал сундуки сторожить? И в середке счастье чуть, имеющий половину вдвойне несчастен, он, как и богатей, страдает, что неволен своей жизнью распоряжаться, что не любит его заскоредность до да злобу, и от того, что больше соседа иметь не может. Он и бедности стыдится, и зависть его гложет. Каждый день ему наказание. Хочется ему к своей половинке еще половинку заполучить, да сверх той половинки еще половинку заполучить. Да сверх той половинки еще, моя та. В чем же тогда радость, спросите вы? Так я отвечу: в нищете. Да-да, именно так, в нищете. Вот уж дурость, так дурость, сказал Ванька. Какое же это счастье, когда Никола не ни двора. А такое, отвечает странник, свободнее нищего только покойник. Ничего я не имею, ничего мне не жаль. Ты завтра до солнышка встанешь а я до полудня просплю, проваляюсь. Ты и встанешь, да в поле пойдешь, а я на речку, рыбку удить, да плескаться. Кому лучше? Тебя люди за богатство любят, да и то не любят, а притворствуют. А меня за просто так, за то, что я на свет народился. Отбери у тебя богатство, и жизнь твоя станет горше горького, а у меня нет ничего, а потому и забрать нечего. Вся моя радость со мной, не украсть ее, Ни силой отобрать. Мотылёк вольней вольного живёт, Счастливее счастливого. А спроси, есть у него хозяйство? Есть денежки в кошельке? Да и сам кошелёк. Нет, ничего у него нет, одни крылья. Где его ночь застанет, там и дом. А только вольней да счастливей Его не сыщешь. Богатый сегодня богат, А завтра богатство растерял, Да и помер с расстройства. А мне терять нечего, можно только приобретать. С ума моя бездонна, плеч не тянет, к земле не клонит. Дом мой велик да вечен, не сгнить ему, не сгореть. Крыша неба, печка, солнце, стены, леса до да горы. Семья моя, все люди, богаче меня не сыскать. Ну, кто счастливее? А ведь тоже правда, подумал Ванька, и тут правда, и тут. «Кругом правда. Кому верить? На что решиться?» Хлопнул Ванька с досады кулаком по столу, Да как крикнет на весь трактир. «Что ж мне делать, люди добрые, как быть?» «Раздай богатство свои, оставь порты, посох да суму, Ступай по за счастьем вслед. Радости твои разбросаны по дорогам да тропинкам, Развеяны по полям да лесам. Попьешь водиться ключевой». Вот тебе и радость. В полдень знойный сядешь в тень, Под куст придорожный, снова радость. Подадут люди добрые хлебца Кусок с головкой чеснока, опять радость. Пройдешь сто дорог, сто полей до сто лесов, Соберешь радость в котомку, и выйдет тебе счастье. Правда, и холодно тебе будет порой, и голодно, И побить могут люди недобрые, Но от того счастье твое только слаще будет». Когда только сахар один есть, он и горьким хреном покажется. Вот так. Второй говорит. «Оставь все как есть. От добра добра не ищут. За богатством не гонись, нищеты стыдись. Проживай не много не мало, и будет у тебя жизнь нехороша, но и неплоха, и в этом найдешь ты счастье свое». Третий говорит. «Купил ты дом, да возрадовался. Купил землю, опять возрадовался». Сильна была твоя радость, да недолго. Купил, да через день привык. А посему приобретай беспрерывно, и станет беспрерывной твоя радость. Главное, не допускай перерыва. Одна рука кусок схватила, а другая к новому тянется. Одна схватила, другая тянется, и станет тогда тебе каждый день в радость, каждый год в удовольствие. Остановишься хоть на миг, догонит тебя тоска кручина. А что выбрать... «Сам решай». Сказали так странники, Отерли губы ладонями, Встали, да и пошли за порог. А Ванька сидеть остался. Сидит, голову руками обхватил, Не знает, на что решиться. Хорошо быть богатым, но и плохо. Плохо быть нищим, но и хорошо. А в середке не хорошо, не ни плохо, никак. Так и не решился ни на что. Плюнул себе на сапоги, Да и домой пошел.